Глава 14. Заберите подарок. Потом были технические помещения, аудитории, коридоры, столовые и так далее и тому подобное. Чем дальше мы проходили, тем больше косяков в уборке я замечала. Но плюс был в том, что и проверяющие уже конкретно так устали. Так что у нас с Фрицем были возможности хоть как-то маскировать недочеты. Не счесть, сколько раз бедняга газовхоз подставлял свою лысину под всеобщее осуждение, пока я посылала мысленные сигналы, наличествующие в помещении мебели. И когда какой-нибудь диван, споро передвигая ножками бочком, менял свое местоположение, вставая ровно туда, где была дыра в полу, пятно или же содранные обои а шкафы менялись местами или же поворачивались лицевой стороной к стене, пряча собственные погнутые полки и разбитые стекла в дверцах. Тогда, когда группа уже порядком издерганных работников министерства поворачивалась обратно, они недоуменно хмурились, рассматривая другой пейзаж в аудитории. «Что-то не так!» – бормотал лорд Ирвин, в который раз протирая свое пенсне. «Мне кажется, я слышал странный шум». «Согласна!» – кивала я. Меня тоже после 25-ти начало кости ломить, и колени стали скрипеть. Вы пробовали мазать барсучьим жиром. Невысокий лорд поджимал недовольно губы и спешил укрыться за прелестью миледи Годин, подальше от любопытных и честных, честных глаз ведьмы. Лишь один раз мне показалось, что передвижение очередного стеллажа заметил высокий господин, который до этого разговаривал с леди Мальманель. Мужчина чуть приподнял бровь с интересом, глядя на легкие горцующие шаги мебели, которая из-за отсутствия ножек вынуждена была двигаться, крутя бочками, как модель на дорожке, а потом перевел взгляд на меня, кривя губы в еле заметной усмешке. Пару секунд мы мерились взглядами, в течение которых стеллаж бочком занял нужное мне местоположение и застыл, словно ни в чем не бывало. Сдаст? Не сдаст? Блондин первым отвел взгляд, что-то доброжелательно узнав у своего спутника. А я посмотрела на леди Мальмонель. Но директриса, хоть и явно видела все происходящее, предпочла сделать вид, что ее это вообще не касается. Правда, несколько позже, во взгляде, мельком брошенном ею на своего знакомого, мелькнула искра благодарности. «Что-то не то с нашей железной леди. Что-то не так. Как вам наша академия?» пропела она, весьма довольная собой. Ну, не мной же. Когда не нашедшие, к чему придраться, служащие вышли на лужайку перед служебным входом. «Вы, как всегда, на высоте, леди!» кивнул лорд Фрейзинг. «Однако ж, мы сегодня не побывали в вашем зимнем саду, о котором слышали так много интересного!» «Он...» Женщина замялась, явно не зная, чтобы такого соврать, чтобы не уронить свой престиж в глазах этих высоких господ. «Он на ремонте!» — хмыкнула я, поднимаясь с нагретой солнцем лавочки и подходя ближе к уставшей группе лордов и леди. Притом бедрами я двигала, не хуже, чем мой деревянный стеллаж пару часов назад. Так что мужская часть ревизионного движения была нейтрализована еще до того, как я подошла. Оставались совсем недружелюбно настроенные леди. «И почему это он на ремонте?» – недовольно уточнила леди Годин, выпячивая вперед отсутствующие верхние прелести. Я бы на ее месте сосредоточилась на том, что у нее было в избытке, то есть на нижних, все 150. Но так как моего мнения не спрашивали, пришлось отвечать. «Потому что я только недавно заступила на службу». «Ага, не справляетесь!» «Наоборот, слышали выражение? Каждая новая метла по-своему метет». «И к чему бы это?» — хмыкнул серьезный господин. «И единственный из всех мужчин, не зависший после моего променада. Совсем бесчувственный». Он чуть наклонил голову, глядя на меня насмешливо. «К тому, что я решила его полностью переделать. Расширить» вырастить более редкие сорта растений. Скажу по секрету, мы с его обитателем решили вообще все лишнее снести. Так что сейчас там полный разгром». Где-то сбоку ахнула ректор, а я уверенно выпрямила спину. «Да, Академии очень повезло, что к ним приехал подобный специалист. И я, как никто другой, знаю, как важно вовремя снести все старое, чтобы воздвигнуть новое. Но мы обязаны...» Начал было лорд Ирвин, немного сбитый с толку моим признанием. «Вы обязаны проверить, насколько хороша Академия», – перебила я. «Так вот, она хороша, а разрытый зимний сад никак не мешает учебному процессу и не подрывает деятельность Академии. Зато когда ремонт в нем будет завершен, это будет самое лучшее место для отдыха в столице». «И его обитатель на это пошел?» Скептически заломил бровь лорд Фрейзинг. Мне казалось, господин Филин. О, старый Фифи. Конечно, мы с ним добрые друзья, заулыбалась я во все свои тридцать два зуба. Конечно, друзья, проскрипел сбоку знакомый голос. Все повернули головы в ту сторону и смогли узреть довольного Криса, несущего на плече вышеупомянутого Филина. А вот только последний был уже не такой довольный. «И что вы все встали, старые скряги?» Гаркнул он на толпу лордов. «Сказано же вам, ведьма красоту наводит в моем жилище. Чего пристали плешивые?» Я только рот открыла от подобной наглости. Однако ж никто не торопился бежать к наглой птице и выщипывать из нее перья. Наоборот, высокие господа подобострастно заулыбались, закивали, и вперед вышел руководитель группы. «О, мудрый филин!» «Для нас честь приветствовать вас. Вы вышли к нам, чтобы поделиться мудростью или же новым предсказанием». Лорд Фрейзинг сделал изящный поклон перед раздувшимся отважности Фифи. Пернак и благосклонно кивнул и посмотрел на меня одним глазом. «Типа, видела?» «Нет, я хочу передать подарок королю от нашей академии», хмыкнул он в ответ на слова лорда. «В толпе ахнули». А Крис, жестом фокусника, развернулся в сторону служебного входа. Там, выстроившись по линеечке, стояли все работники Академии. Вперед вылетела фея, которая сделала эффектный круг над огромным сооружением накрытым слоем плотной ткани. Да-да, тем самым фонтаном, который мы предварительно на время отключили. Я предлагала его вообще не показывать, а авось не заметят огромный, накрытый лоскутным полотном, Ткани цельным куском, естественно, мы не нашли. обелисковую в высоту самого здания Академии. Ну, мало ли. Но меня отговорили, заявляя, что обязательно кто-нибудь в последний момент спросит. И тогда нам всем не поздоровится. Так что пришлось опять изображать хорошую мину при плохой игре и делать вид, что так и было задумано. Фея взлетела на самый верх и потрясла своими крыльями, осыпая ткань хлопьями волшебной пыльцы плотно зашевелилась и медленно начала отъезжать в сторону, являя мир и обалдевшим проверяющим произведение ведьминского искусства. В тот миг, когда ткань тяжело упала на брусчатку перед академией, Фифи слетел с плеча Криса и царственно уселся на бортик чаши. — Вот, — провозгласил он, крылом окидывая мраморное богатство. — Это подарок его величеству от нашей академии и от меня лично, ну и от ведьмы. Благосклонно добавил, посмотрев в мою сторону. «Крис, включай! Будет сделано мудрейший!» Радостно откликнулся ковбой, залез куда-то внутрь, и через секунду в небо ударила мощная струя воды, вызвав восхищенный вздох у всех, включая меня. Но почему это так красиво? Пока все, кто был на площади, и те, кто высунулся из окон, любовались фонтаном, — Ко мне подошел Крис, который уже вынырнул обратно из этой махины. — А как ты разобрался, где она включается? — спросила я, решив все же перестать выкать тому, кто уже успел ощупать мою фигуру сверху донизу. Пока ты прибиралась, немного поразбирался. Мы с месье Филином думали, как убрать эту громадину. Вот и нашли по ходу дела дверцу. Пожалуй, он плечами, довольно беззаботно смотря вместе со всеми вверх. А откуда он воду берет? Из подземного источника. Но вообще ты умудрилась его подключить к трубе, которая подает воду на кухню. Очень четкое попадание. Может, поэтому и место довольно экзотическое. Он показал рукой направление трубы под землей, которая начиналась недалеко от ворот и заходила в академию аккурат под дверцей для работников академии. И действительно, кроме как прямо перед входом, фонтаны воткнуть было бы некуда, потому как сразу после него начинался розарий, растущий плотными рядами до самых ворот. Вот это продуманность в моем воображении. А ты что, его сделала и сама не поняла как? — удивился ковбой. — Нет, конечно, — покачала я головой. — Если бы я знала, как его делать, то знала бы и как его убрать. Если честно, я очень сомневаюсь, что план Фифи сработает. — Посмотрим! — легко отмахнулся мужчина, направляясь в сторону фонтана. — Визуальный эффект достигнут. Пора старому мудрецу переходить к делу. Пока он отключал в воду фонтана, и я вся перепотела от нервов. Сейчас либо все пройдет хорошо, Либо я вылечу отсюда, как пробка из бутылки. И повезет, если живой. Судя по виду нашего ректора, она мысленно уже распилила меня на миллион кусочков и раскидала по всей планете. Настолько кровожадный у нее был взгляд. Но пока директриса молчала. Молчала и наблюдала. И, возможно, составляла план расплаты. Представление закончилось, и все головы опустились вниз. Один, два, три... Но до того, как кто-либо из них заметил странное расположение фонтана и его неуместность, слово взял Филин. Итак, примите мой подарок для его королевского величества и скажите, что старый мудрый Фифи о нем помнит и желает ему как можно дольше сидеть на золоченном стуле и есть свои пончики. А теперь забирайте его и уходите. Он властно махнул крылом, а до слушателей, наконец, дошел смысл его слов. смысле забирайте?» – нахмурился лорд Фрейзинг. «А как мы его заберем, если он такой огромный и...» «Он же вмонтирован и подключен!» «Конечно, подключен, садовая голова!» – презрительно выплюнул Филин. «Как бы мы его включили, если бы не подключали?» «Но он стоит на брусчатке!» «А где он должен быть? Парить в воздухе?» насмешливо парировал птиц это ты хорошо придумал да только вот логика хромает на обе ноги но как же мы его унесем если он тяжелый не выдержал бедный мужик морально прессуемый наглым пернатым верно как мы его вообще возьмем подала свой манерный голос через нос леди годин вот уж никогда не думал что в министерстве работают такие олухи покачал головой фифи -Фи ворчливо убирая крылья за спину и медленно идя вдоль бортика. Это разгильдяйство! Позор! Неприемлемо! И вот вы, работники Министерства магического образования, ох, что скажет на это мой старый друг мэр столицы! А как заплачет король! Ведь это подарок! Слышите? Подарок! А вы даже брать не хотите! Вот я так и скажу! Нет, депешу! «Не смогу смотреть в грустные, разочарованные глаза его величества. Придется писать депешу и отправлять с сороками». «Горе мне, горе! Кого только не понабирают на работу!» «Подождите!» – вперед выступил самый активный молодой из их компании. «Может, и я могу попробовать?» «Да!» – заволновался тут же лорд Фрейзинг. Роджер сейчас попробует. Простите, мудрым Ся Филин. И если бы мы заранее знали о подарке, мы бы взяли мага в соответствующей квалификации. Тфу, усмехнулся тот. Так если бы вам сказали заранее, то какой же бы это был сюрприз? Совсем дырявые головы у молодежи!» Сюрприз от не-сюрприза отличить не могут. Тем временем молодой маг начал тереть ладони друг от друга словно разогревая их и попеременно оглядывая нашу махину. Закусил губу и явно в голове делая подсчеты. Я, если честно, стояла ни жива, ни мертва и старалась не отсвечивать. Мало ли что попросят сделать, а я что могу? Наконец, видимо, собравшись силами, парень спросил Криса. «Вода в нем перекрыта?» «Разумеется!» Расплылся тот в чарующей улыбке, облокачиваясь спиной на мраморный борт и складывая руки на груди. «Все в лучшем виде, господин маг! Тогда отойдите, открываю портал!» — велел тот. Крис посмотрел на меня и подмигнул, а в следующую секунду его снесло потоком ветра в сторону от открывшейся огромной магической воронки. Поднялся сильный ветер, и мне показалось... Нет, не показалось, что воронка словно всасывает в себя окружающее пространство. Сильно, с толчками. Так что листья срывает с деревьев и проглатывает, не жуя. Я испуганно схватилась за ближайшее дерево, боясь, что меня тоже унесет. Все, кто были на площади, последовали моему примеру. Сбоку от меня, обхватив руками одну из дверей академии, раскачивался из стороны в сторону фриц. Бедный завхоз выпучил глаза и нервно дергал коротенькими ножками, стараясь забраться на дверь, потому что они скользили, подгибались и то и дело норовили утянуться в портал. Сильный порыв ветра закрутился в некое подобие смерча и окутал фонтан. Сначала ничего не происходило а потом медленно, буквально миллиметр за миллиметром, эта махина начала двигаться в сторону воронки. Из-под фонтана полетели булыжники и вырванные куски земли. Где-то внутри явно сломалась пара труп. Но я очень надеюсь, что ведьма королевского дома более толковая, чем я, и по крайней мере знает, что делать с такими экзотическими подарками. Вся группа проверяющих смотрела на молодого мага который от натуги весь скукожился и напрягся. На лице бедняги вздулись вены, а глаза вот-вот норовили выплыть на площадь и покатиться в сторону созданной им воронки. Он сжал челюсти, поднапрягся, а потом одним рывком магии выдрал злополучный фонтан из земли и буквально запульнул его в портал. Каменная махина пролетела мимо меня со свистом и с грохотом приземлилась где-то с другой стороны. Портал схлопнулся, а бедный мак упал ничком на траву. «Помер, что ли?» – тихо осведомился Фифи, осторожно и немного брезгливо садясь на край вывороченного из земли булыжника. «Магическое истощение!» – резюмировал лорд Ирвин, склонившись над своим коллегой. «Ничего, пару недель и поправится. Главное, что подарок его величеству от мудрого филина доставлен». «Хорошо, есть еще толк от вашего министерства!» Благосклонно склонил голову птиц. «Пожалуй, передам от меня этому парнишке пару булочек в лазарет». «Что ж», — резюмировал он, — «забирайте своего товарища и уходите. Наша академия ждет вас только в следующем году. Не так ли, леди Мальмонель?» Обратился он к молчавшей все время его представления директрисе. Женщина, давно уже побелевшая от нервного напряжения, лишь кивнула. Видимо, возможность потерять лицо и престиж Академии для нее было не меньшим страхом, чем для меня потерять жизнь. Что ж, у каждого свои недостатки. Теперь же на лицо директрисы начали возвращаться краски, а с ними невозмутимость и изрядная доля высокомерия. Благодарю вас, лорды, леди. Начала она с помощью брата, слезая с камня, на котором сидела во время завывания магического ветра и еле заметно отряхивая платье. «За ваш визит наша академия всегда рада вам!» Последовали весьма долгие и пространные прощания и взаимные пустые любезности. А я, оставшаяся без внимания, развернулась и на дрожащих ногах лоб в лоб столкнулась с огромной ямой, оставленной фонтаном. Где-то там в ее глубине бил небольшой источник испорванной трубы. Но, если честно, сейчас я была не в силах обращать на это внимание. Вместо этого незаметно пробралась внутрь академии, прошла до своей комнаты и, открыв дверь, просто ввалилась внутрь, упав на небольшой половик прямо у кровати. Сил подняться уже не было. Похоже, полная магическое и физическая, да и моральное, что уж тут. Истощение произошло не только у молодого мага. Я бы так и лежала до самого утра, если бы мое бренное тело не нашел брат директрисы. Где-то через час после того, как шум во дворе стих, и все разошлись по своим местам. И если честно, Крис просто запнулся об мои ноги, до сих пор торчащие снаружи, после чего обратил на меня внимание. «О, папа!» — прокомментировал он, оглядывая о попавшееся ему под ноги препятствие. «Леди, вы уверены в удобности вашего положения?» «Уйди, я», — попросила я искренне, еле находя в себе силы, чтобы открыть рот. «Да и умереть спокойно». «Э, нет, так просто умирать еще никому в нашей академии не позволялось», — усмехнулся он, обхватывая меня руками поперек талии и закидывая к себе на плечо, словно мешок с навозом. «Вас куда доставить, леди?» «На кровать!» – буркнула я, свисая с его плеча головой вниз. «Доставь на кровать! Обожаю, когда женщины меня об этом просят! И уйди!» «А вот это не очень! Уйди отсюда!» – простонала я обреченно. «Неужели так сложно?» «Ладно, ладно!» – ковбой со смешком перевалил меня на кровать и преувеличенно серьезно поправил задравшуюся юбку. «Будешь мне должна, ведьма!» — Чего это? — Как чего? — Свидание! — Романтика! — Ты платишь! — пробормотала я, обнимая подушку и мгновенно проваливаясь в сон. — Вот же шут гороховый! «Никакого серьезного отношения от него не дождешься». «Но, судя по тому, что в комнате стало тихо, Крис Мальмонель действительно ушел». «Я облегченно вздохнула и, наконец-то, разрешила себе расслабиться». «Все остальные проблемы завтра. Они явно будут».